Виктор Молотов Хищный клан 2 Глава 1 Академия Эй, это мое место. Подошел ко мне тучный парень. А ты кто такой? И где написано, что это твое место? Обернулся я, но не стал вставать с кресла в актовом зале. Князь Нерпов собирался читать речь, и я занял место во втором ряду рядом со своими клановыми. «Я всегда здесь сижу, так что давай, проваливай», — продолжил наезд он. «Да, вроде и аристократ передо мной, а ведет себя как оборванец. Мне не хотелось устраивать сцену в первый день и показывать себя в не лучшем свете перед князем Нерповым». Да и Светлана наблюдала за происходящим со сцены в актовом зале. Она была, как вечная тень своего отца. Поэтому сперва я ответил парню твердо, но еще вежливо. «Здесь сижу я и члены моего клана. Найди себе другое место». «Да как ты смеешь? Ты вообще знаешь, кто я?» Процедил он. «Нет, и знать не хочу». Или ты собрался здесь дуэль из-за кресла устраивать?» Я усмехнулся. Повод наезда на самом деле выглядел натянутым и смешным, словно парня специально подговорили подойти ко мне. «Я Сухоносов Иван, наследник одного из самых влиятельных графских родов империи. Он говорил гордо, как напыщенный индюк, отчего вызвал у меня только отвращение». А я Акулин, наследник хищного клана. Слышал о таком? Нет. И что ты мне сделаешь? Акулу позовешь? Так мы на суше!» Демонстративно рассмеялся он. Пора было заканчивать это представление, а иначе происходящее не назовешь. Я в любом случае уже нажил себе очередного врага. Осталось выяснить, откуда он взялся по мою душу у тебя много смелости наезжать на потомственных убийц, спокойно сказал я. Оппонент тут же перестал смеяться, словно на самом деле не знал, с кем связался, и это стало для него сюрпризом. А ты мне угрожать вздумал? Парировал Сухоносов. Да сдался ты мне. Или ты в самом деле решил устроить разборку из-за кресла, прямо в актовом зале перед всеми? На нас смотрел уже весь зал, В том числе и князь. Он стоял себе тихо в сторонке и с интересом наблюдал. А позади него стояла Светлана и что-то нашептывала. Но Нерпов только отмахнулся, будто говоря, сами разберутся. Не лезь. Ну все, Акулин. Я вызываю тебя на дуэль. Чего и следовало ожидать? Ведь, судя по всему, граф подошел именно за этим. Чтобы устроить дуэль, Первый же день. Хорошо. Ты запиши нас в список дуэлянтов. Вон там, на доске висит. Время сам можешь выбрать, мне все равно. Отмахнулся и отвернулся. Да ты совсем оборзел, Акулин! Ага! Пробормотал я, не отводя взгляда со сцены. Пока мы находились в актовом зале, сухоносов ничего не мог мне сделать. Драки запрещались под страхом исключения. И я не собирался идти на провокацию какого-то придурка и терять место в элитной академии. А если бы он начал первый, то исключили бы его. Поэтому ему ничего не оставалось, как сесть на единственное свободное место в четвертом ряду и злобно на меня посматривать. Я чувствовал на своей спине его пронзительный взгляд, но не обращал внимания. «Ты его знаешь?» спросила рядом сидящая Вика. «Впервые вижу» тихо ответил я. «Ясно», — ответила она и поникла. После того, как выяснилось, что Вика универсал, и всего двух уровней ей не хватает до исполнения родового долга, она стала сама не своя. Озорная девчонка скатилась в депрессию, и пока у меня не получалось ее вытащить. Конечно, никому не хочется становиться родовым артефактом, Чтобы провести остаток жизни на дне морском исполняя долг рода, давая всему клану силу для закрытия прорывов с изнанки. Я много раз обещал сестре, что найду способ все исправить. И весь остаток лета занимался поисками, скупал редкие дорогие книги о родовых артефактах, но ответа пока не нашел. И говорящий трактат не мог мне помочь, ведь хорошо он разбирался только в проклятиях, а в остальном поскольку постольку а акула молчала но подозреваю это из за того что она так и не получила вожделенную жертву в виде одного голубье который отбывает наказание на каторге четвертого уровня изнанки интересно может один сухоносов сослужит достойную замену ведь тоже тотем птицы мои размышления прервал князь нерпов он подошел к стойке на сцене и поприветствовал собравшихся дамы и господа Рад видеть вас в своей академии. Во время испытаний мы уже успели познакомиться. Но вдруг кто забыл, что маловероятно, представлюсь еще раз. Меня зовут Аркадий Викторович Нерпов. И вы находитесь на моей земле. Поэтому прошу вас соблюдать правила, с которыми вы уже должны были ознакомиться. Но если кто забыл, в ваших комнатах будет памятка на двери. Хорошая стратегия, ведь аристократам иной раз мало сказать устно, а когда правила четко прописаны на двери, уже не отвертеться. Дорогие первокурсники, продолжил князь, вас здесь собралось больше тысячи человек со всей империи, и каждый из вас может достичь небывалых высот в магии. Я верю в каждого, только поэтому вы здесь». Дальше князь рассказывал про порядок обучения, представленных к нам слуг и расписание. На самом деле, все сводилось к тому, что следует найти своего слугу, который будет ждать с табличкой у корпуса общежития, если это роскошное здание с колоннами и арками, вообще можно назвать таким простым словом. После окончания речи мы вышли на улицу, но я по-прежнему ощущал на себе тяжелый взгляд Сухоносова. Академия занимала огромную площадь и располагалась на нулевом уровне изнанки. Летом я был в переходной части, где проходили испытания, и тогда не увидел всего этого великолепия. Здесь был целый комплекс зданий. Общежития не делились на мужские и женские, как в обычных учебных заведениях. Нас должны были разместить по кланам, но пока я мало представлял, как это будет». Учебных корпусов было целых 10, и в каждом по 5 этажей. Эти большие здания различались по цветам и стилю архитектуры. Например, маги жизни и целители должны были проходить практику в облицованном мраморном здании с колоннами, которое напоминало скорее греческий храм, чем учебное заведение. Мы шли по аллее сада к общежитию, которое было выстроено полукругом и располагалось на берегу моря. Моя стихия была рядом и манила меня. Но в отличие от острова, откуда мы пришли, здесь не было ветра, а температура воздуха была более чем комфортной. «О, вот там стоят наши с табличкой», дернула меня за локоть Юля. Я обернулся и заметил двоих, которые держали табличку с надписью «Хищный клан». Парень с девушкой были очень похожи, как однояйцевые близнецы, только разного пола. Юля подбежала к ним и поздоровалась. Привет! Вот мы и нашлись! Здравствуйте, господа! Начал парень и опустил табличку. Меня зовут Михаил Андропов, а это моя сестра, Мария. Мы будем во всем вам помогать во время вашего обучения. Мы по очереди представились. Вы наследник клана? уточнил Михаил. «Да, со всеми важными вопросами подходите в первую очередь ко мне», ответил я. «Об исцелении вашего отца писали в газете». «Это настоящее чудо», подала голос Мария и поправила прядь длинных русых волос. «Да, чудо», процедил я, уж очень не любил обсуждать эту тему. «Покажите нам наши комнаты». После выздоровления отца к нам съехались целители со всей империи, но так и не смогли найти внятного объяснения его исцелению. А я молчал. Правда, пришлось за день поменять пол в спортзале особняка, а для этого понадобилось ввести в курс дела еще и Виктора, но и с него я взял клятву о молчании. «Мы прошли к главным дверям, которые раскрылись при нашем приближении». «Артефакт или технология?» – спросил я у Миши. «Артефактный камень. Действует при приближении на метр. Очень удобно». «Да, в этом мире я впервые видел подобную систему с двустворчатыми дверьми. Обычно все на ворота ставили, и то вместе со связующим артефактом в машинах. Невольно вспомнил, что в моем мире подобные двери стояли в каждом супермаркете, а здесь – Эта система считалась роскошью. Вставайте сюда, господин, указал Миша на большую круглую плиту возле стены. Это местный лифт? удивился я. Да, он поднимет нас на третий этаж. Удивительно, но мы все поместились на плите. У меня возникла ассоциация с грузовым лифтом. Плита поднялась в воздух и прошла между этажами. Она работала за счет левитационного заклинания, как пояснил Ваня. Он успел за лето изучить их не один десяток, правда, применять пока мог всего три, практики не хватало. На этаже было всего две двери, высоких и кованных, отчего создавалось ощущение средневековья в свете тусклых магических светильников. Не успел Миша открыть нашу дверь, а тут же открылась соседняя. Оттуда с улыбкой выглянула Светлана. Ну привет, соседи. Привет а ты специально рядом с нами поселилась?» — улыбчиво спросил я. «Это вы поселились рядом со мной?» — легко рассмеялась она. «Отличный повод ходить друг к другу в гости!» — подмигнул ей я. Княжна слегка покраснела. «Хочешь посмотреть наши комнаты?» — предложил я. «Да чего я там не видела?» — отмахнулась она, но быстро опомнилась. «Хотя летом здесь был ремонт, И я еще не видела, что изменилось. «Тогда милости прошу». Я придержал перед ней дверь. Это была не комната в общежитии, а целые апартаменты. Девушки сразу нашли свои комнаты, ведь на каждой было написано имя. Моя спальня оказалась рядом с Ваниной, а с другой стороны было помещение для слуг. Они будут жить с нами до конца учебного года. В каждой комнате был отдельный санузел, отделанный мраморными плитами. Роскошь была во всем. В апартаментах была огромная гостиная с диванами и столами, где мы могли собираться вместе и заниматься. А рядом располагалась большая кухня. Только вот зачем она здесь, если внизу есть ресторан для студентов? И я совершенно не удивился, когда увидел в своей спальне огромную кровать, заправленную красным постельным комплектом. «Ты выбирала?» – спросил я у Светланы. «А как же?» – улыбнулась она и плюхнулась на кровать. «Мои вещи уже доставили в номер, так что я раскрыл рюкзак и достал трактат, а следом из рюкзака выпал с ленз и зевнул». «Чего так долго?» – проворчала синяя саламандра. «Скажи спасибо, что я тебя дома не оставил». Усмехнулся я и погладил питомца по спине. «Ой, какой милый!» – удивилась княжна. «А я еще анекдоты рассказывать умею, если меня чесать!» – ответил ей Ленс. «А я за литр крови могу новое проклятие придумать!» – вставил свое слово Морф. «У тебя и книга говорящая, где ты их только нашел?» – спросила Светлана. «Морфа в магической лавке», — я кивнул на книгу, «а на наизнанке. И знаешь, он непревзойденный шпион». «Будет за мной следить и передавать все тебе?» — усмехнулась она. «Если ты сама того пожелаешь», — иронично ответил я, но сразу предупрежу. «Он без ума от яблок и бананов. Так что если ты будешь держать у себя корзинку с фруктами...» Он станет частым гостем в твоей комнате. Надо будет заказать. А мы уж с ним договоримся, для кого он будет информацию собирать». Подмигнула она Саламандре. Ленс подмигнул в ответ, и его мордочка расплылась в улыбке. «Я доверял Ленсу. Несмотря на все сказанные шутки, он бы не стал выдавать меня. За лето успел его хорошо узнать» и отнюдь не одну редкую книгу он для меня похитил у знатных людей, которые отказывались мне их продать. Внезапно зазвонил мобилет, и на экране высветилось имя Виктора. «Алло», — ответил я в трубку артефакта. «Сергей Александрович, у меня есть информация по одному из ваших запросов». «По какому?» «По старинному трактату о живых артефактах» который хранится в родовой библиотеке Цаплевых. Они не согласны его продать, но готовы сдать в аренду. За сколько и на сколько? На год за двадцать тысяч рублей. Я мысленно присвистнул. А ты торговаться пробовал? Да их еле уговорил в аренду сдать, ваше сиятельство. Эх, Виктор, нет в тебе природной наглости. Отправляй перевод с моего счета, И забирай книгу. Оформи доставку в академию. Пусть отдадут лично мне в руки. Как скажете, граф? Вот и договорились. Будет очередная попытка узнать о природе происхождения нашего родового артефакта. Но я хотел не только спасти Вику, но и освободить свою мать. Пусть и совсем не знал ее. Она была дорога семье Акулиных, частью которой я стал. Какую книгу ты ищешь? «В библиотеке Академии не смотрел?» Спросила Света. «Еще не добрался до туда. Сегодня по расписанию у нас свободный день. Чтобы обжились. Может, составишь компанию?» «Все пойдут отдыхать на пляж, а мы единственные в библиотеку?» Фыркнула княжна. «И в конце года будем самыми сильными магами в рейтинге, пока остальные будут нежиться на пляже». Уговорил. Я не успокоюсь, пока не достигну девятого уровня». «И сколько лет на это уйдет?» «Много», — грустно вздохнула она. «Ну, бери своего питомца и пошли». «Пошли», — улыбнулся я и посадил Саламандру на плечо. «И меня не забудь», — напомнил трактат. «Хочешь там познакомиться с какой-нибудь изящной энциклопедией?» «Да». Я умею впитывать знания из других книг. Поставишь меня на полку, а в конце заберешь. Только не забудь, я не хочу стоять там всю ночь. Да я хоть раз забывал тебя? Постоянно. Я не забывал, а специально оставлял, чтобы не таскать с собой. Морф лишь буркнул и косо посмотрел на меня своим красным глазом. Я представила картину как ты берешь его с собой в душ и намыливаешь». Рассмеялась Света. «Не надо меня мочить, я лучше тут полежу. Странички у меня уже старые, глядишь и развалятся», ответил Морф. «Да никто тебя мочить не собирается, разве что в библиотеке не случился потоп». Усмехнулся я и взял книгу в руки. Не успели мы дойти до двери комнаты, как нас окликнула Юля. «А вы куда?» «А чего меня не зовете?» «В библиотеку. Тебе там будет скучно», ответил я, обернувшись к девушке. «Ага, так я вам и поверила». «Да реально в библиотеку. Или ты забыла, что мне надо Вике помочь?» «Не забыла. Но первый день же. Я купальник взяла». «Иди с девочками и Ваней на пляж, а мы пойдем в библиотеку. Я же не прошу тебя со мной над книгами сидеть». Внезапно из соседней комнаты выглянула голова Марисы. «О, а я не откажусь пойти почитать». «Тогда пошли. Только быстро собирайся. Книги ждать не любят». «Верно», — поддержал Морф. «А там кормить будут?» — спросил сидящий на моем плече Ленц. «Только если бумагой», — хмыкнул я. «Не, этого я не хочу». Хорошо, возьмем тебе чего-нибудь по пути. Чего-нибудь не надо, фруктов хочу. Уж больно они мне в этом облике нравятся. Я закажу в библиотеку, решила вопрос Светлана. А что, так можно было? Конечно, подходишь к слуге и говоришь, что надо. Все, что есть в академии, доступно для студентов бесплатно. То есть? Я могу каждый вечер есть омаров и закусывать мидиями, и никто мне и слова не скажет. Мелко берешь! Тут некоторые красную икру килограммами жрут, словно их дома не кормят, рассмеялась княжна. И корку тоже можно, довольно протянул Ленс. Видимо, представлял, как ест местные деликатесы. А кровушку у вас не наливают? спросил Морф. А это уже по индивидуальному запросу, ответила Света. Мне три литра первый отрицательный, закажите, пожалуйста, жалобно попросил трактат. А то мой хозяин своей кровью делиться не хочет. Она у него вкусная. М -м -м. Хорошо, но это будет уже за счет твоего хозяина, усмехнулась девушка. Да-да, разоряй меня полностью буркнул я. «Да я, между прочим, столько пользы тебе принес!» — возмутился Морф. «Поэтому я и не отказываюсь. Будет тебе кровушка». «Да, и скоро пойдут слухи, что Сергей Акулин — вампир!» — рассмеялась Света. «Пускай болтают. Насколько я помнил, вампиров в этом мире считали мифическими существами, и опасались. Так что это только плюс к моей репутации. Я не собирался быть хорошим. Я хотел внушать страх, в особенности своим врагам. Мы подождали Марису пять минут и вышли в коридор. На нашем этаже стоял темноволосый парень в форме слуги академии и осматривался. «Могу я вам помочь?» спросила у него Светлана. «Эх, вот не могла мимо пройти!» Не могла, ведь эта академия в какой-то степени и ей принадлежит. «Да, ваше высочество, прошу меня простить, я тут второй день работаю и еще не выучил расположение комнат». «Ничего страшного. Кого вы ищете?» «Сергея Акулина». Я шумно выдохнул, ожидая новых проблем, и сказал. «Ну вот он я». «Ваше сиятельство». Я личный слуга графа Сухоносова. Он записал вас на дуэль с использованием магии. Сегодня, через час. Новость уже облетела всю Академию. Все ждут вашего боя. да совсем твоему хозяину не терпится получить по морде. Прошу меня простить, но я бы так не утверждал. Граф – сильный маг-универсал шестого уровня. Да мне все равно. «Передай ему, что я приду». «Хорошо», — ответил слуга и спустился на местном аналоге лифта. «Походу, библиотека отменяется», — подметила Света. «У нас еще не было дуэлей до начала занятий. Ты и тут смог выделиться». «Да, а теперь давай подумаем, как воднику четвертого уровня победить универсала шестого». «Ну, ты и влип», — подметил Ленс. «Но покормить меня все равно не забудь».